Глава 9. Зеркало. Бодлер не был демократом. В 1848 году он вдохновился революцией и бегал по улицам Парижа с криком: "Надо расстрелять генерала Опика", в то время его отчим командовал политехнической школой, бывшей центром протестов против режима Луи-Филиппа. Но, видимо, довольно скоро Бодлер разочаровался. Его Потряс государственный переворот в декабре 1851 года, но более того, потрясли итоги всеобщего голосования, которые вскоре его ратифицировали. После парламентских выборов в феврале и марте 1852 года он говорил: "Вы не видели меня на голосовании. 2 декабря меня физически деполитизировало. Если бы я голосовал, Я голосовал бы только за себя. Как и большинство интеллектуалов, он вынес из этого окончательное недоверие к прямому всеобщему голосованию узаконившему диктатуру. В бельгийских записях, сделанных в конце жизни, всеобщее избирательное право он уподоблял встрече человека с самим собой. Нет ничего смехотворней, чем искать истину в массах. Всеобщее избирательное право из Столыверчения это человек, ищущий истину в человеке. Все общеизбирательное право из Столыверчения были пристрастиями Виктора Гюго, одно рационально, другое иррационально, но оба в равной степени абсурдны, поскольку они недооценивают ничтожество человека, о котором говорил Паскаль, и свидетельствуют о его гордыне. об иллюзии, что он в силах найти истину в одиночку, сам и в себе самом. В «Зеркале», крошечном стихотворении в прозе из «Парижского сплина», Бодлер осмеивает народа власти. Входит страшный урод и смотрится в зеркало. Зачем вы глядите на свое отражение? Ведь то, что вы видите, не доставит вам радости. Страшный урод отвечает мне. Сударь. В согласии с бессмертными принципами 89-го года все люди равны в правах. Следовательно, я имею право себя рассматривать. А приятно это мне или неприятно, это касается лишь меня и моей совести. С точки зрения здравого смысла я, несомненно, прав. Но с точки зрения закона, правда на его стороне. В этой басне страшный урод — это извечный человек, Не добрый человек Руссо, в такого Бодлер не верит, а падший, меченный первородным грехом. Но отныне он наделен всеми правами, правами человека. Бодлер открыто смеется над бессмертными принципами 89-го года, дающими каждому право смотреть на себя в зеркало. При старом режиме зеркало было предметом роскоши, привилегии и знатия. Но теперь промышленность задешево распространяет возможность смотреть на себя, любоваться собой. По замечанию Жана Старобинского, взгляд в зеркало есть аристократическая привилегия индивида, который умеет посмеяться над собой, то есть раздвоиться, взглянуть на себя со стороны, как денди, а не погружаться в самолюбование, подобно нарциссу. Таким образом, для Бодлера демократизация зеркала есть истинное кощунство. Это и политический конфуз, и метафизическая ересь. При всеобщем избирательном праве человек ищет истину в массах, как в зеркале. Маленькая притча о зеркале осмеивает демократию, основанную на идее о доброй природе человека. Это стихотворение антиигалитарная сатира или даже сарказм на военный идеями контрреволюционного мыслителя Жозефа де Местра, которого Бодлер открыл для себя во времена государственного переворота и который, по словам поэта, вместе с Эдгером По научил его рассуждать. Эта мысль согласуется с суровым приговором, который Бодлер вынес демократии ещё в моём обнажённом сердце. Что я думаю о голосовании и избирательном праве, права человека? Можете ли вы представить себе денди, взывающего к народу? Ну разве что с издёвкой. Разумны и твёрдо править способна только аристократия. Монархия и республика, основанные на демократии, равно нелепы и слабы. Зеркало этой издёвка денди над человеком с правами человека. Позиция Бодлера была типичной для многих писателей, которые во времена Второй империи были сердиты на народ, проголосовавший за тирана, и полагали, что им причиталось больше одного голоса. Но коль скоро дело обстояло не так, не голосовали вообще.